Глава сто пятнадцатая. Джоис. Извините, я давно не писала. Здесь столько событий. Я поставила Крыжови на пирог и думаю, с вам кое-что будет интересно. В позапрошлый вторник похоронили Пенни и Джона. Очень тихие похороны и дождь шел. Мне кажется подходящая погода. Пришли несколько старых коллег Пенни. даже больше, чем ожидалось, если подумать. О них писали в газетах, а Пенни и Джонни. Не совсем как было, но довольно близко к истине. Еще прошел слух, что Пенни дружила с Роном. Кент сегодня взял у него интервью, так что он попал в настоящую газету. И Сэнд тоже хотели с ним поговорить, но об этих Рон и слышать не желал. Сказал им. Подъезжайте к Ларкин-Корт, чтобы им заблокировали машину за неправильную парковку. Элизабет на похоронах не была. Мы этого не обсуждали, так что больше мне боюсь сказать нечего. Я думаю, может, она заранее попрощалась. Должна была, правда? Я даже не знаю, простила ли она Пенни. Боюсь, у меня ветхозаветные взгляды, и, по-моему, Пенни правильно сделала. Слух, я этого не сказала бы, но я рада. Надеюсь, Питер Мерсер перед смертью успел понять, что с ним случилось. Элизабет намного умнее меня и дольше об этом думала, но я не понимаю, как она может всерьёз осуждать Пенни за её поступок. Разве Элизабет не поступила бы так же? Я думаю, да. И думаю, Элизабет это сошло бы с рук. Но всё же, я думаю, эта тайна огорчает, Элизабет. Жили были две девочки, Элизабет и Пенни, каждая со своими секретами, и секрет Пенни оказался больше, чем у Элизабет. Наверняка ей стало обидно. Может, когда-нибудь мы об этом поговорим. Пенни убила Питера Мерсера и всю жизнь скрывала это от Джона. пока её не сломила деменция. А Джон, узнав, не мог её не защитить. Это и есть любовь, верно ведь? Джерри сделал бы это для меня. За то, что Питер Мерсер убил Энни Мадли, Пенни убила Питера Мерсера. И за то, что Пенни убила Питера Мерсера, Джон убил Яна Вентома. Так оно и идёт, мне кажется. Теперь, по крайней мере, Этому конец. Я желаю покоя Пенни и Джону, и желаю покоя бедной Эни Мадли. Питеру Мерсеру за всё, что из-за него случилось. Я желаю только гореть в аду. Полиция, между прочим, так и не нашла Турка Джонни, но его ищут. Крис и Донна заглядывали сюда пару раз. У Криса новая подруга, но он пока стесняется. И до ну разговаривать мы не сумели. Крис говорит, что до Джонни в конце концов доберутся, но на днях Богдан заходил починить мне душ и сказал, что Джонни для них слишком хитер. Если вам интересно моё мнение, Джонни слишком удобное объяснение. Взял и убил Тони за донос многолетней давности. А зачем Тони на него доносил? За его участие в совершённом Тони же убийстве у меня в голове это не укладывается. Нет. Если здесь кто слишком умён, чтобы попасться, так это Богдан. Вам не кажется, что это он убил Тони Карана? Мне так кажется. Я уверена, у него была на то основательная причина, и я выберу время его спросить. Только после того, как он подгонит мне новую оконную раму, потому что вдруг он обидится. Хотелось бы знать, Элизабет его тоже подозревает. Обохоте на Джонни она в последнее время даже не заговаривает, так что, скорее всего, да. А то яду проверить пирог. Не перейти ли к более приятным известиям? На вершине уже строится. Там на холме краны и экскаваторы. Говорят, Гордон Плейфер получил за свою землю 42 миллиона. И, говорят, это Элиза подговорит. Так что можно верить, как святому писанию. А он переехал на 4 сотни ярдов вниз по склону, разобрал вещи и живёт теперь в славной квартирке над две спальни в Ларкин-Корт. Холдинги Включили эту квартиру в договор о продаже, что приводит на память ещё одну новость. Холдинг Грембли. Яблоки действительно ни причём. Помните, я писала, что это название мне что-то напоминает. Так вот, в чём дело. У Джоанны, когда она была совсем малышкой, был игрушечный слонёк, розовый с белыми ушами. Она никогда не позволяла мне его постирать. Страшно подумать, сколько на нём было микробов, но детям это не всегда вредно. А как звали слонёнка? Брамли. Я совсем забыла. У неё было много игрушек, а я ужасная мать. Может, вы уже поняли, к чему я веду, а? Помните, мы отдали всю бухгалтерию в Энто Маджоанни? Конечно, ещё тогда, когда Элизабет подозревала его в убийстве Тони Карана. Так вот, Джоанна с Карнелиусом посмотрели для нас все бумаги, дали заключение и конец делу. Но для Джоанны это был вовсе не конец. Ничего подобного. Джоанне с Карнелиусом содержание бумаг понравилось, и описание посёлка на холме понравилось. Так что Джоанна представила проект на очередном совещании. Воображаю это собрание за столом из самолётного крыла, и они купили фирму. Она намеревалась выкупить её у Яна Вентома, но пришлось, конечно, покупать у Джеммы Вентом. Вот это поворот, да? Джоанна здесь полная хозяйка, вернее, её компания, но это то же самое, верно? Что приводит меня к Бернарду. Сейчас поймёте почему. Мы с Джоанной никогда не говорили про Бернарда, но она была со мной на похоронах, так что ей, наверное, рассказала Элизабет. Или она просто знала. Я думаю, знала. Она приехала и держала меня за руку, и я в минуту слабости прижималась головой к её плечу, и это было хорошо. После похорон она и рассказала мне про холдинг Ибрамли. Я сделала вид, будто и так знала, потому что стыдилась, что забыла того слонника, но Жуанна видит меня насквозь. Так мы поговорили, и я ей сказала, что думала, они не занимаются такими проектами, и она подтвердила, но добавила, что они входят в этот сектор. Однако я Жуанну тоже вижу насквозь, и она призналась, что соврала. Она сказала, что этот проект принесёт большие деньги. Но была и другая причина. Сейчас я расскажу. Она сидела в шезлонге, который купила для меня в 10 раз дороже, чем такой же стоит в Икее, перед подаренным ей же ноутбупом, который никогда никуда не выносят. И вот что сказала. Помнишь, когда ты перебиралась сюда, я говорила, что это ошибка. Сказала, что тут тебе и конец. Сидеть в кресле в окружении людей, дожидающихся конца своих дней? Я ошиблась, мама. Для тебя это было начало. Я со смерти папы не видела тебя такой счастливой. Мы об этом никогда не говорили. Обе виноваты. У тебя живые глаза. Ты снова смеешься, и это благодаря Куперсчейзу, Элизабет, Рону и Браги му и Бернарду, у покой господи его душу. Потому я и купила фирму, землю, проект застройки. Купила, чтобы сказать тебе спасибо, мама. Нет. Я знаю, что ты хочешь ответить. И обещаю, что мы живём на этом миллионы, так что не паникуй. Я и не паниковала, но вот теперь хочу об этом рассказать. И ещё кое-что, что вам хотелось бы знать. Сад вечного покоя останется на прежнем месте. Джоана говорит, что вершина принесёт достаточно денег, так что лесной посёлок благополучно положили на полку. Кладбищу теперь ничто не грозит, даже если Куперс Чей снова перепродадут. Джоана говорит, что со временем продадут, у них такая работа. Но попробуйте купить, сами увидите, какие будут условия договора. Кладбище никуда не денется. Кстати, Я только что сказала, будто мы обе виноваты, что не говорили о Джерри. Конечно, не обе. Это я виновата. Прости, Джоана. На днях мы провели церемонию. Элизабет пригласила Мэттью Маки. Он приехал на сей раз без воротничка священника. Мы ему рассказали, что Мегги ничего не грозит, и ждали, что он заплатит. Но он только спросил, можно ли навестить могилу. Мы вместе с ним поднялись на холм и сидели на скамье Бернарда и Асимы, пока он открывал чугунные ворота и опускался на колени у могилы. Вот тогда слёзы их хлынули. Мы знали, что так будет, когда он увидит надгробие. Я за пару дней до того сама смотрела, как Богдан бережно расчистил надпись Маргарет Фарл 1948-1971, а потом вырезал под ней. Патрик 1971. Богдан на все руки мастер. Когда отец с Мэттью расплакался, мы послали Рона его обнимать и оставили их на время вдвоём. А мы с Элизабет и Ибрагимом сидели на скамье и любовались видом. Я люблю, когда мужчины плачут. Не слишком часто, но так и надо. Теперь на могиле Мегги всегда цветы. Я тоже приношу, и сами можете догадаться, у кого их заказываю. Про Скомью вы тоже хотите знать. Ну, мастер Богдан пневматическим молотком снёс бетонное основание и копал, пока не нашёл жестянку Тигрёнка, которую отдал мне. В письме Бернарда был довольно трогательный постскриптум. Он просил развеять его прах с причала в Файрхевине. Вот передо мной письмо. Часть меня и часть Асимы навсегда останутся здесь. Но она уплыла по светым водам, поэтому отпустите меня уплыть с отливом, чтобы когда-нибудь снова её найти. Написал он. Очень поэтично, я считаю. Слишком поэтично. Мы с вами достаточно знаем Бернарда, чтобы не ждать от него такой сентиментальной чепухи. Эти слова предназначены мне, и не надо энигмы, чтобы их расшифровать. Мне пришло в голову, что Бернард считал меня туповатой, но думаю, он в любом случае хотел, чтобы шифр разгадали. Словом, Я поняла, что Бернард оставил мне инструкцию. В Судхи с Маджудом после похорон остановились в отеле при аэропорте, и я предложила им сохранить прах Бернарда у себя до их поездки в Фэрхэвен. Узнают ли когда-нибудь эти двое? У меня был прах Асимы в жестянке из-под чая и прах Бернарда в простой деревянной урне. Я сделала подсчёты. нормальным способом, потому что электронным машинкам не доверяю. Я пересыпала прах очень аккуратно, потому что как бы ни любила Бернарда, не хотелось бы рассыпать его по всему столу. Всего несколько минут и пара пластиковых контейнеров. За это я чувствую себя немножко виноватой, и я управилась. В чайной банке, которую они хотели купить друг другу на Рождество, Теперь половина Бернарда и половина Асимы. На следующий день мы похоронили эту банку под скамьей на прежнем месте. Мы попросили Мэттью Макки благословить могилу, и, по моему, он был растроган нашей просьбой и очень старался. А в урне половина Асимы и половина Бернарда, так что Сутхи с Маджудом, не зная того. Завтра увезут их в Фэр-Хевен и отпустят с причала, так что Асима уплывёт в море, но уплывёт в объятия человека, которого любила. Нас с ними не будет, не хотим мешать. Честно говоря, не знаю, что теперь делать с использованной посудой. Я использовала контейнеры Тапервер, чтобы смешать прах дорогого мне человека с прахом его любимой Так и ком от этих детей, и теперь не знаю, что будет достойнее сохранить контейнеры или выкинуть. По правде сказать, пока я не переехала в Куперс-Чейс, мне не приходилось ломать голову над такими вопросами. Элизабет скажет, что делать. К слову об Элизабет, она недавно звонила и сообщила, что кто-то подсунул ей под дверь любопытную записку. Что в ней было, не сказала. Но обещала, что навестит кое-кого, а потом расскажет. Вот раздразнило. Да, сегодня четверг, так что мне нужно идти. Я боялась, что после Пенни мы перестанем собираться или не сможем вернуть то настроение. Но здесь так не бывает. Жизнь продолжается, пока не кончилась. Клуб убийц по четвергам проводит новые собрания. Под двери подсовывают таинственные записки, убийцы подгоняют плохо прилегающие рамы. Пусть бы так было подольше. После собрания забегу к Гордону Плейферу, посмотрю, как он устроился. Просто как хорошая соседка, чтобы вы не спрашивали. Вот и пирог поспел как раз к времени. Я дам вам знать, как идут дела.